Глава двадцать пятая Условившись с Щепиным и с Неплюевым окончательно в своих действиях, в какой день и час и в каком месте ожидать стройкой Нилочку, князь Льгов собрался уезжать. Когда лошади были уже поданы, а князь спускался по парадной лестнице на подъезд, главная штатная барыня Лукерия Ивановна явилась перед ним и с низким поклоном заявила, что барыня Неонила Аркадьевна покорнише просит князя остаться кушать. Не только князь, но и провожавший его Щепин и Никифор удивились. Борис привык уже удивляться, но Никифору это новое для него положение казалось подозрительным. Ведь он ведет все, у него в руках вожжи целого шестерика глупых, бойких, но неразумных коней, или вернее нитки, от нескольких глупых деревянных кукол, которых он заставлял ходить, двигаться и прыгать по собственному усмотрению. Князь остался. Никифор тотчас же отправился к Мрацкому, чтобы узнать, кто пригласил князя или заставил Нилочку пригласить его остаться в Крутоярске. Откушав, князь, конечно, останется на вечер, останется и ночевать. Кто же смеет действовать помимо Никифора, не спросясь у него?» К немалому удивлению Никифора, Мрацкий был озадачен известием, а затем через несколько минут в присутствии того же Неплюева старик Герасим доложил барину, что Неанила Аркадьевна просит Сергея Сергеевича с супругой и с семейством откушать сегодня за ее столом в Большом зале. «Видишь сам, что не я ей приказ посылал» выговорил мрацкий угрюмо. «Меня самого приглашают. Это, стало быть, Марьяшка хитрит. А зачем, неведомо. поди ка лучше к ней, попытай ее». Никифор отправился было в горнице Марьяны Игнатьевны, но встретил по дороге своего врага, с которым теперь лукавствовал. Борис, не ожидая вопроса, вымолвил «Матушка сердита, страсть как сердита». И при этом Борис кротко и весело рассмеялся. «Все порешила сама Нилочка», – продолжал он. Не сказавши никому, заказала парадный обед, приказала все приготовить в большой зале и послала Лукерью Ивановну пригласить князя. А потом пригласила и всех к столу. Петра Ивановича и всех мрацких. Совсем как бы именины ее, или рождение, или праздник какой. «Ай, Данианила Аркадьевна, молодец!» «Пора бы ей давно так действовать», — рассмеялся Никифор. «Нам зато можно надеяться, что у нее и впрямь хватит сердца выйти из дому в условленный день и час». В эту самую минуту около двух молодых людей, разговаривавших в коридоре близ большой лестницы, появилась Аксюта и тихо прошла, не поднимая на них глаз и даже слегка опустив голову. Оба взглянули на нее Ни тот, ни другой ни слова не сказали девушке, а затем оба глянули друг другу в глаза. Щепин смущенно взглянул на Никифора, а этот настолько ненавистным взглядом смерил Бориса, что пронизал его насквозь. И тут только впервые стал догадываться наивный Щепин, что имеет в лице Неплюева страшного и даже, пожалуй, опасного врага. Да, перед ним стоял его смертельный враг, И враг не с нынешнего дня, а давнишний. А между тем он не уберегается нисколько от него, не замечает его, не только не сторонится. Никифор, уйдя к себе, улыбнулся отвратительной, злобной усмешкой, исказившей его молодое и все-таки более или менее пригожее лицо. Борис отправился к Нилочке, но был задумчив, печален. Какое-то странное чувство сжало ему сердце, Будто боязно чего-то. Ему было в сущности все равно, любит ли его или ненавидит приема Жданова, побочный сын какой-то татарки или караимки. Но если он прочел в глазах этого безродного головореза такую дикую ненависть к себе, то не следует ли подумать об этом? «Ну что же он может?» выговорил наконец Борис вслух сам себе. «Конечно, ничего». Борис нашел Нилочку совершенно не такую, какой оставил за несколько минут перед тем. Девушка, объявившая ему, что сама решила парадный обед с гостем, была тогда очень весела. Ее забавляла мысль, что она бунтует, показывает вдруг свою собственную волю, не стесняясь тем, что скажет или сделает опекун.